В моей голове. Сейчас я в отпуске. Можно также сказать, что у меня каникулы. Можно также сказать, что я заплатила кучу денег, чтобы просто сидеть на прекрасном пляже и не делать ничего, только есть, спать и есть. В последние годы я много работала, и вот впервые за долгое время могу передохнуть и просто сесть, расслабиться и ни о чем не думать. Пусть мысли текут своим чередом. Буду сидеть и смотреть на воду или, каким бы безответственным это ни казалось, просто отпущу свои мысли гулять на свободе. Пусть бредут, куда хотят. Куда глаза глядят. Безо всякого присмотра и контроля. Поехали. Ах, как же тут здорово. Океанский ветерок дует в лицо. Вообще-то я не люблю, когда мне дует в лицо, особенно если перед этим человек выкурил сигарету, выпил кофе или съел кусок сыра. Но именно сейчас дуновение приятно. Океан прекрасен. Он кристально-голубой. Почти бирюзовый или аквамариновый. Аква. Хм. Аква звучит почти как агуа, а агуа по-испански означает вода. Не совпадение ли это? Агуа-аква. Какая смешная пара слов. Ой, кажется, я только что произнесла их вслух. Дядечка, что сидит рядом, подозрительно посмотрел на меня. «Простите, сэр. Простите, что я такая умная и знаю, что «агуа» по-испански означает «вода». Я также знаю, как будет «привет» по-испански, но забыла. Вспомню и скажу. «Как вам такое, сэр?» Мимо проходит женщина в шлепках. Ходить в шлепках по песку так неудобно, и песок разлетается повсюду. Потом эта женщина найдет песок в таких местах, о существовании которых даже не подозревала. Наверняка она обнаружит его даже в своей постели. Так и вижу, как эта дама просыпается ночью и понимает, что у нее все лицо в песке. А может, ей это понравится. В конце концов, песок может быть пилингом. Интересно, кто изобрел шлепки? Наверное, этот человек любил боль и никогда никуда не спешил. Надеюсь, женщина в шлепках никуда не торопится, потому что быстро дойти куда-то в такой обуви невозможно. С таким же успехом можно брести по песку в туфлях на шпильке. Кажется, я никогда не видела на пляже женщину в купальнике и на шпильках, разве что по телевизору. Вы никогда не задумывались о том, сколько боли мы себе причиняем? Мы носим туфли на шпильках и шлепки. По сути, это тонкий кусок резины с пластиковой перемычкой между пальцами. И это считается обувью. Мы делаем эпиляцию зоны бикини, щиплем себя, когда нам кажется, что все идет слишком хорошо. Почему нельзя просто быть волосатыми, носить удобную обувь и расцеловывать себя с головы до ног, когда все складывается как надо? Кажется, я только что описала типичного хиппи. Пожалуй, перееду на север и стану хиппи. «Чёрт, не могу, мне на следующей неделе к зубному». «Ах, закрой-ка я глаза на минутку». Неловко всё-таки вышло с креветочным коктейлем. Надо было разузнать, что это такое, прежде чем заказывать. Почему его вообще назвали коктейлем? Наверняка я не первая, кто заказывает креветочный коктейль и думает, что ему принесут алкоголь, в котором плавают креветки. Почему люди не называют вещи своими именами?» Почему просто не сказать салат из креветок? Дурацкий ресторан. Ну да ладно, проехали. Я бы ни за что не стала показывать на человека пальцем и смеяться, если бы тот решил, что в садке для рыбы рыбки прогуливаются в тени деревьев. Почему тогда его называют садком? Ладно, больше не хочу об этом думать. Ой, кто-то ползет по моей руке. Надеюсь, не белка. Нет, муравей. Как мило. «Привет, муравьишка!» Интересно, откуда взялось выражение «мурашки бегают»? Ведь муравьи бегают не так уж быстро. Если понаблюдать за ними, когда те строят свои маленькие муравьиные домишки, вы увидите, что они очень спокойны и терпеливы. Так откуда же взялись мурашки и выражение «муравьи в штанах»? Уверена, если бы в штанах у человека оказалось какое-нибудь другое насекомое или даже предмет, это было бы так же неприятно, как если бы там очутились муравьи. Почему не муха в штанах, хлебные крошки в штанах или дикобраз в штанах? Когда у тебя в штанах дикобраз, это должно быть так себе ощущение? Бедные муравьи. Как несправедливо с ними обошлись. А все потому, что они такие маленькие и не могут дать сдачи. Другое дело дикобраз. Сколько же здесь красивых лодок. Они подплывают к берегу, люди высаживаются и идут в бар за креветочными коктейлями. Наверняка думают, что в них будет алкоголь. Вот дурачки. В креветочных коктейлях нет алкоголя. Там просто креветки. А знаете, какое слово самое смешное? «Мармышка». Если бы у меня была ручная мышка, я бы назвала ее «мармышкой». Познакомьтесь, это моя мышка-мармышка. Это «мармышка» моя мышка. Ой, кажется, я произнесла это вслух. Теперь этот дядечка смотрит на меня очень подозрительно. Кажется, он думает, что я сошла с ума. Какая наглость решить, что человек сошел с ума, потому что он говорит сам с собой. Спорим, этот дядечка тоже иногда думает о том, как хорошо было бы завести мышку по имени Мармышка. Пожалуй, я ему просто улыбнусь. Ох, зря я это сделала. Кажется, к моему переднему зубу пристала крошка от шоколадного печенья. Теперь он точно решит, что я сошла с ума. Разговариваю сама с собой... Да еще зубов не хватает. Ну разве все беззубые люди, которые говорят сами с собой, сумасшедшие? Есть много других типичных признаков безумия. Например, умалишенные обычно целый день возят перед собой тележку из супермаркета. Не хочу навешивать ярлыки, но, как правило, у каждого психически неуравновешенного человека есть тележка. А между прочим, очень полезно иметь такую тележку. Пожалуй, стоит и мне ее где-нибудь раздобыть. Тележка — отличное изобретение. Я не ношу с собой сумку. Обычно я все храню в карманах. Но ходить везде с тележкой, наверное, очень весело. Сколько всего можно туда положить? Все будут спрашивать, вы только что из супермаркета? А я отвечу, да нет же, дурачки, это у меня сумка такая на колесиках. Пожалуй, так я ее и назову. Колесная очень классная сумка. Сокращенно кокс. Нет, наверное, сокращать не стоит. Ну, возможно, надо добавить еще одну букву, например, так. Коукс. Коукс. Даже не знаю. К тому же моя сумка на колесиках не уместится в машину. Что ж, видимо, не такая уж хорошая эта идея. Ола. Это привет по-испански. Так и знала, что вспомню. Видите, я не ненормальная. Черт. Кажется, я произнесла это вслух.